Он ушел лишь тогда, когда узкая полоска между неплотно закрытыми занавесками возвестила, что настало утро. Джулия была совершенно разбита морально и физически. «Я буду выглядеть форменной, разваленной, когда приеду в кан. И так рисковать он мог ее убить или украсть ее жемчужное ожерелье». Джулию бросала то в жар, то в холод от мысли, какой опасности она подвергалась, и он тоже едет в кан, а вдруг он станет претендовать там на ее знакомство. Как она объяснит, кто он своим друзьям? Она была уверена, что доли он не понравится. Еще попробует ее шантажировать. А что ей делать, если ему вздумается повторить сегодняшний опыт? Он страстен, в этом сомневаться не приходится, он спросил, где она остановится, и хотя она не сказала ему, выяснить это при желании не составит труда. В таком месте, как Канн, вряд ли удастся избежать встречи. Вдруг он окажется назойлив. Если он так влюблен в нее, как говорит, он от нее не отвяжется, это ясно и с этими иностранцами ничего нельзя сказать заранее, еще станет устраивать ей публичные сцены. Утешало ее одно. Он сказал, что едет только на Пасху. Она притворится, будто очень устала и хочет первое время спокойно побыть на вилле. Как я могла так сглупить?» Долли, конечно, приедет ее встречать, и если испанец будет настолько бестактен и подойдет к ней попрощаться, она скажет Долли, что он уступил ей свое купе. В этом нет ничего такого. Всегда лучше придерживаться правды, насколько это возможно. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла со станции и села в машину Долли, даже не увидев испанца. — Я никого не приглашала на сегодня, — сказала доли Я думала, вы устали и хотела побыть наедине с вами хотя бы один день. Джулия нежно стиснула ей плечо. — Чудесней быть не может. Будем сидеть на вилле, мазать лицо кремами и сплетничать сколько душе угодно.